«С чего начинал?» «С чего же я начинал?» Задумался пан Роман. «Понятия не имею. Как-то забылось». «А нет!» — вспомнил. «Для начала я делал расчеты фундаментов под новые машины, только что к нам поступившие, и жутко боялся рассчитать что-нибудь не так». «Начальник как раз угодил в больницу. Я остался один, не с кем было посоветоваться». Цеха еще не построили для новых машин, и руководство комбината решило действовать по науке, строить цех по всем правилам. Ну и заложили сначала расчетный фундамент, а потом возвели цех. Отодвинувшись со своей табуреткой от кухонного стола, Яночка незаметно опустила руки на колени и нагнулась. Павлик, сидящий рядом, напротив навалился на стол, загораживая сестру, чтобы никто не заметил ее блокнота и карандаша. «Они большие были?» — задал он наивный вопрос. «Что?» — не понял отец. «Ну, те твои фундаменты под машины и цех». «Фундаменты наверняка очень прочные, рассчитанные на вибрацию. Что же касается цеха, большой был. Насколько помню, его кубатура составляла 14 тысяч кубических метров». «Не мешай», — одернул брат Рафал и сам задал дяде вопрос. «Ну и как ты со всем этим справился?» Понемногу пан Хабрович разговорился и с удовольствием предался воспоминаниям, выдвигая на первый план смешные стороны начала своей трудовой деятельности. Рафала же интересовали, оказывается, в первую очередь технические детали. Павлик упорно расспрашивал о размерах всех строительных конструкций, упоминаемых отцом. Яночка тщательно все записывала. Поздно вечером, оставшись одни, брат с сестрой подвели итоги сделанного. Урожай технических деталей оказался на редкость богатым. Правда, пан Роман не всегда точно помнил, с какими конструкциями имел дело в том или ином году. Годы решительно спутались в его памяти. Но, поразмыслив, Яночка с Павликом сочли необязательную точную привязку к датам. И без того работа над документом заняла у них целых три дня. Ничего удивительного. Описание трудовой деятельности отца пестрело множеством цифр. «Так и сяк» – мусолили фразу о загранкомандировке в Англию. Окончательный вариант их удовлетворил загранкомандировка Великобританию на предмет ревизии конкурсной документации промышленного объекта кубатурой в 116 тысяч метров кубических. Эти 116 тысяч кубических метров они взяли с потолка, точно так же подступили с вопросом о совместном строительстве некоего мифического объекта в Дании. Наконец, «Документ сотворили». «А теперь все это требуется перепечатать на машинке и заверить печатями и подписями в отцовском отделе кадров», говорил чрезвычайно довольный Павлик. «Ты перепишешь на машинке тети Моники, когда она на работе, а я возьму на себя кадры. А потом надо будет отдать документы на перевод присяжному переводчику». «Я узнавала. Есть такой на улице Вейской, сказала Яночка. «Я по телефонной книге нашла». Боюсь, он очень дорого берет за перевод. Где раздобыть деньги? Мальчик пал духом. И в самом деле. К тому же все документы должны быть в трех экземплярах. Зачем им в трех? Понятия не имею. Но двоюродный брат Эдика предупредил. Где же нам деньги раздобыть? Давай сначала узнаем, сколько это будет стоить. А потом начнем ломать голову. Ты пойдешь узнавать, или я? Зачем ходить? Спрошу у двоюродного брата. Кадры... Прошли безболезненно, хватило одного посещения. Правда, пришлось сделать вид, что пришли с отцом, и он только на минутку отлучился. А вот с присяжным переводчиком дело оказалось хуже. Настолько худо, что вся операция повисла на волоске. Оказывается, этот живодер требует за перевод 5800 злотых. Астрономическая сумма во много раз превышала кредитоспособность брата и сестры. За год, возможно, они бы и собрали такую прорву денег за короткое же время исключено. Я скопила шестьсот злотых, грустно говорила Яночка. Эх, жаль. Много мы потратили на макулатуру. А у меня всего четыреста, также грустно вторил ей брат. Значит, всего тысячи. Не хватает еще четырех тысяч восьмисот.